«Томми!» Глава первая. Казалось, Хаги тоже загрустил и трусил, повесив голову, как и хозяин. Они направлялись на площадь в центре сарая. Томми никак не мог сосредоточиться на задаче, с которой предстояло разобраться. Ситуация с Линусом его беспокоила. Нет, она его мучила. Он всегда думал, что у Линуса все так или иначе будет в порядке. Он умен и энергичен, с чувством юмора тоже все нормально. Томми не доверял диагнозам, синдромам и психологам. Есть очевидные заболевания неврологические нарушения, а все остальное относительно. Того, на кого сегодня навешивают ярлыки с буквенными комбинациями, раньше называли бестолковым или психически неуравновешенным, или как-то еще, но смысл всегда был один. Человек не похож на других. Это совсем не то же самое, что однозначное клеймо. Томми даже не считал Линуса похожим на других. Просто он активнее и нетерпеливее многих, но Томми сам был таким в молодости. Единственное, что Томми соглашался признавать настоящей проблемой – сложности Линуса с восприятием текстов. У него самого с этим никогда не возникало проблем, да и способность получать информацию через буквы – несомненно, важный навык в современном обществе. Но не жизненно необходимый. Есть множество самых разных занятий, которые бы больше подошли такому смышленому и креативному человеку, как Линус, чем копаться в карбюраторах и катализаторах или как там их. Томми пытался подтолкнуть Линуса к чему-нибудь связанному с дизайном. Предложил устроить ему практику на телевидении, поскольку предполагал, что учеба на автомеханика его не вдохновляет. А это означает риск скатиться в ту, другую жизнь, примеров которой в сарае хоть отбавляет. Когда Линуса взяли за кражу со взломом на складе, это лишь подтвердило подозрение Томми. Он попался, он увяз. Томми только не знал, насколько глубоко. В те недели, когда Линус жил у него после исправительного центра, Томми пытался вытянуть из него сведения, заставить его открыться, но Линус отшучивался, называл историю со складом глупостью и говорил, что больше такое не повторится. Как он тогда объяснит то подвальное помещение, заваленное краденым имуществом алкоголем, ключ от которого носил в кармане. Да вот, просто хранил его для приятеля, которого, естественно, не может назвать, поскольку Линус не какой-нибудь стукач. Возможно, после этого случая они и начали отдаляться друг от друга, как бы Томми не старался этому помешать. И что теперь? В худшем случае Линус начал барыжить всерьез, а в самом худшем случае впутался в ту же историю, в которой предстояло разобраться Томми. Теперь Томи боялся не только за себя самого, но еще и за Линуса. Томми не питал иллюзий. Даже если ему, вопреки предположениям, удастся докопаться до чего-то важного, и он напишет несколько статей, на которые обратят внимание, то торговля в лучшем случае пойдет на спад, но не прекратится. Оставалось только надеяться, что спад случится на территории Линуса. Шансы минимальны, но это все, что у него есть. На пике собственных возможностей, когда сеть его контактов была шире и могущественнее всего, Томми, вероятно, смог бы защитить Линуса. Позвонить нужным людям, и канал Линуса перекрыли бы, или он получил бы неформальную крышу. Тогда это еще было возможно. Сейчас же от большинства этих людей нет никакого толку, ведь они мертвы. Как только Томи вышел на площадь, ветер ударил ему в лицо и взъерошил волосы. Пол девятого вечера, в это время открыты только пиццерии, Местная забегаловкой супермаркет. Томми пересек площадь и остановился у скульптуры эльвы верхом единороги единороге, стоящей на постаменте в осушенном фонтане. Большинство освещавших площадь фонарей были сломаны. В подъездах и закоулках стояли тенеподобные личности. Мужчина с восточноевропейской внешностью вышел на свет и сделал вопросительный жест рукой. Томми помотал головой. Мужчина помрачнел. «Что ты тогда, мать твою, тут забыл?» Томми обошел фонтан и пересек границу с северным кварталом. И здесь стояли люди поодиночке и группами, съежившись у стены, защищаясь от ветра. В основном латиноамериканцы. Молодой парень с длинными черными волосами, подвязанными банданой с черепом, поигрывал ножом бабочкой. Томми оглядел те лица, которые мог различить. Он никого не узнавал. Прошло несколько лет с тех пор, как он бывал в этом районе по работе. И за это время, похоже, произошла смена поколений. Сплошь 18 20 -летние. Парень с ножом-бабочкой перестал играть и поднял глаза. Хаги остановился. Томми тоже. Просто так подойти и начать задавать вопросы было равносильно самоубийству. Хаги потянул поводок, чтобы уйти тем же путем, к которому они пришли. И Томми последовал за ним. Он вернется, но при свете дня, и тогда он будет не один.